Глава десятая. Милана. Опасное состояние. В голове пустота, на душе праздник. Но так хотелось в этот день продолжать веселиться. Отдавала себе отчет, что просто бегу. Бегу от своей беспомощности, что ли. угнетало что я ничего не могу изменить. Я словно одна в этом мире. Мире сильных мужчин. Мне необходимо отвлечься, чтобы не впасть в уныние. Чтобы брать где-то силы и дальше противостоять отцу и мужу. Не выпим и сегодня шампанского, могли обкатать машину, а так пришлось вызывать такси. Через 20 минут мы ехали в сторону одного из самых популярных ночных клубов города Бессонница. На улице к этому времени уже стемнело. Люблю наблюдать за жизнью ночного города. В каждой стране, в каждом городе свой неподражаемый стиль, отличающийся от других. Яркие разноцветные лампы освещают улицы, дома, ото мелькают Огнями рекламные щиты. Людей немного, но все куда-то спешат, торопятся, лиц не разглядеть. Где-то стайками собирается молодежь. Почти у каждого в руках металлическая баночка. Ребята громко смеются, не обращая внимания ни на кого. Хвойный резкий запах автомобильного ароматизатора раздражал обоняние «Можно спустить немного окно?» «Спускай». Молодой человек смотрит через зеркало на меня. Я всю дорогу замечаю его интерес. Упорно стараюсь делать вид, что ничего не происходит. Обручальное кольцо не надела, и сейчас об этом жалею. Побоявшись его потерять, оставила на комоде. По-моему, зря. Лицо обдувал прохладный ветерок, но дышать приходилось смогом. Кислород поступал в легкие через дымку выхлопных газов. Но по мне это значительно лучше, чем аромат елочки. «Жаль, я сегодня до утра на работе». А то бы пригласил вас в парк. Парень смотрит на меня в зеркало заднего вида. Ждет, что я отвечу. А я что? Я молчу. За мной тут наверняка целое охранное агентство следит. И наш разговор прослушивают через телефон. Да и не следи за мной, Тимур. Все равно бы никуда не пошла с ним. Пока я номинально замужем, никаких мужиков. А что там делать в это время? Решила Соня перевести его внимание на себя. Мысленно ее поблагодарила. «Сегодня в девять вечера там концерт начался. Почти вся молодежь города сейчас на набережной». «Наверное, скоро закончится», — равнодушно произнесла подруга, стараясь просто поддержать разговор. «Нет, в час где-то закончится. А твоя подруга что молчит?» — улыбаясь, спросил он, глядя на меня в зеркало. Времени подумать над ответом Соня мне не предоставила. «Если бы ты узнал, что беременной тройней, хотел бы разговаривать?» А ей еще надо это как-то мужу сообщить, чтобы он не сбежал от такой новости. В своей манере Соня виртуозно врала. Какую бы ахинею она ни несла, люди ей верили. Вот этот разговорчивый молодой человек в раз анимел. Покосившись на мой плоский живот, почесал свой затылок. Что происходило в его голове, неизвестно. Но парень в тишине доставил нас до клуба. Я даже не злилась на Соню. Старалась на нее не смотреть, чтобы не сорваться и не расхохотаться. Губы так и ползли в стороны, приходилось закусывать щеки, когда смотрела на озадаченное лицо водителя. «По наплыву клиентов и не скажешь, что где-то в городе бесплатный концерт. Может, таксист обманул?» «Пойдем на концерт?» — спросила Соню, как только вышли из такси. «Часок тут побудем и в парк?» — кивнула в знак согласия. Соня, схватив меня за руку, потащила к входу. Мешать спиртное мы не стали. Взяв по бокалу безалкогольного коктейля, Утолить жажду. Сразу отправились на танцпол. Кто бы подумал, что я буду так веселиться? На окруживших нас парней внимания не обращала. Я сюда пришла только потанцевать. Если бы сегодня я по-настоящему вышла замуж, танцевала бы с Тимуром. Стоп. Почему с Тимуром? Если бы я вышла замуж по любви, то танцевала бы сейчас со своим мужем. Так лучше. Может, закажем попить? Прокричала Соня мне в ухо, перекрикивая музыку. «Давай, а потом пару танцев и пойдем отсюда». «Согласна». Заметила, чем больше спиртного принимают те два урода, тем наглее становится. «Такси сразу вызовем?» спросила ее у бара, когда музыка ненадолго стихла. Отправив сообщение в фирму такси, медленно потягивала прохладительный напиток, стоя у бара. Два парня, что терлись последние полчаса возле нас, набрались смелости пригласить нас на медленный танец. Получив отказ, они не растерялись, стали заказывать спиртное, предлагать выпить вместе за знакомство. Парни не смущало, что знакомиться с ними мы явно не собирались. Очередной отказ их не смутил, они просто стали пить за нас. Хорошо, что музыка сменилась, заиграла зажигательная мелодия. Схватив Соню за руку, потащил ее в середину паркета. Не хотелось оставаться в компании этих казанов. Легкость в голове, появившаяся после выпитого шампанского, медленно таяла. А мне хотелось продлить это ощущение, чтобы не загружать свой мозг ненужными вопросами. «Где Тимур? Что он делает?» «Послушай, это не твой муж там с дружком сидят?» Словно прочитав мои мысли, громко прокричала Соня мне в ухо. Проследив за направлением ее взгляда, обомлела. «Мой муж!» Тимур прекрасно проводил вечер в большой компании друзей и подруг. Застыла, не сводя с него взгляда. Он меня не видит, смотрит высокомерно на какую-то девицу, флиртующую с ним. Тычки, что долетали до меня со всех сторон, не могли помешать мне следить за Тимуром. Нет, я не испытывала ревности, обиды, злости. Я в этот момент вернулась на пять лет назад. Мне хорошо известен этот взгляд. Девушке этой ночью ничего не светит. Тимур не изинтересован в ней. И дело тут не в том, что он боится потерять свое имущество просто она его не зацепила он смотрит сквозь нее думает сейчас о чем-то своем я бы даже сказала он раздражен ее присутствием давно ли я научилась читать мысли тимура неужели шампанское во мне третий глаз открыло? надо отсюда уходить пока он меня не заметил вот тогда точно вечер будет испорчен подумает что я за ним слежу утащить домой и что и про надо уходить О, нет. Пока я следила пристально за мужем, за мной следил его лысый друг. Он стоял чуть в стороне и наблюдал за танцполом. Наши глаза встретились. Узнал. Точно узнал. Хватаю Соню и тащу ее на выход. Хоть бы такси уже подъехало. Проверяю телефон на бегу. Соня, без слов поняв серьезность ситуации, неслась впереди меня. Ура! Такси стояло у клуба. Запрыгнув в машину, первым делом оглянулись. Тимур за нами не бежал. Те два парня, что терлись около нас, сейчас тоже садились в машину. «Куда едем?» — голос водителя звучал с насмешкой. «Видел, что мы удираем?» «В парк», — ответила я. Соня еще не отдышалась. Напоследок обернулась, чтобы удостовериться, что он за нами так и не вышел. И чего, спрашивается, убегали. Тимур же ясно дал понять, что ему нет до меня никакого дела. Возомнила себе, что сейчас муж разозлится и утащит домой. Ну и хорошо, что ему все равно. Можно продолжить веселиться. Расплатившись с водителем, мы вышли у парка. Веселая зажигательная музыка, доносившаяся отовсюду, поднимала настроение. Исполнитель мне не знаком, но песня нравилась. Быстрая, зажигательная. Не обращая внимания на прохожих, пританцовывала в ритм музыки. — Ты уверена, что тебя ничего не будет за то, что удрала из клуба? Я пожала плечами, что ответить не знала. Была ли я хоть в чём-то уверена? Нет. Кто знает, что на уме у Тимура? Но, надеюсь, ему всё равно. Он, конечно, не маленький мальчик, чтобы за нами бегать. Но мог же и позвонить. Не стал, вот и ладно. Может, Лысый тебя не узнал? С какой-то надеждой спросила Соня. Она явно боялась моего мужа. Хотя бояться надо мне. Узнал Соня, точно узнал. Круто, мы твоё замужество празднуем. «У меня настроение скачет туда-сюда», — засмеялась Соня, пританцовывая вместе со мной. «Я тоже не думала, что в этот отвратительный день найдется место для веселья». «Девушки, и куда это вы от нас сбежали?»